35. Мне нравится, как Саша теперь на меня смотрит, собственническим взглядом, раздевающим и заставляющим меня краснеть. И когда я выхожу из душа, даже не знаю, о чем именно он думает. В какой-то момент мне кажется, что сейчас Павлов подойдет, потянет пальцем за край полотенца, оставив меня обнаженной, с поблескивающими капельками воды на коже, и мы вновь вернемся в постель. Но он лишь проходится по мне одобрительным взглядом и идет на кухню оставив меня одеваться. Куда же он все-таки собирается меня вести? Прошлые Сашкины сюрпризы мне нравились, значит, и на этот раз он, скорее всего, сумеет меня впечатлить. Хорошо, что у меня сегодня свободное утро. Только после обеда один клиент. И, видимо, Павлов освободил для меня несколько часов своего времени, чтобы побыть вместе. Зная его напряженный график, чувствую себя польщенной. Ведь это он ради меня задвигает на второй план свою любимую работу. Когда вхожу в кухню, чувствую аромат кофе, на плите шкварчит яичница, а Павлов уже полностью одет и с серьезным видом помешивает ее лопаточкой. На нем мой фартук сердечками и котиками, и смотрится в нем Сашка просто умилительно. Но как в такого не влюбиться? Он снова готовит для меня, а мне остается только сесть за стол и принять поданную мне чашку кофе. Спасибо, улыбаюсь я своему мужчине, мысленно делая заметку. Надо будет и мне блеснуть перед ним своими кулинарными талантами. Это для себя я почти не готовлю, а для любимого мужчины можно и постараться. Решено. Устрою ему романтический ужин со свечами и какой-нибудь вкуснятины из маминых шедевров. у Ушанату балует своего Витюша домашними деликатесами. Не зря фигура отчима стремится к шарообразной форме. У Павлова сосредоточенный вид. Как будто просчитывает в уме шахматную партию. На мои игривые попытки отвлечь его от серьезных мыслей он не реагирует. Приходится перейти к более масштабным действиям. Я сажусь к нему на колени и обнимаю за шею. «Ты со мной?» Мурлычу, уткнувшись ему в шею. «С тобой», — произносит Павлов по-прежнему слегка задумчиво, но переводит взгляд на меня. «Ух ты, получилось! У меня получилось его отвлечь только одним своим прикосновением». Саша берет мою ладонь и нежно целует, затем смотрит на мои пальцы и почему-то начинает ругаться. «Черт! И как я мог забыть? Поехали скорее!» Он легонько сталкивает меня с колен и тащит в прихожую. «Но посуда!» Я окидываю взглядом стол с недоеденным завтраком. «Потом вы мыешь Поехали!» Больше я не спорю, просто следую за ним. Но почему-то мне кажется, что это все часть обещанного сюрприза. Мы садимся в машину и куда-то едем. Павлов сканирует взглядом улицы, что-то выискивая. Наконец, похоже, находит и паркует внедорожник. «Пошли!» Бросает он и направляется к ювелирному магазину, останавливаясь на ступеньках и поджидая меня. «Зачем мы здесь?» Я недоумеваю. «Саша хочет купить мне какое-то украшение? Но при здесь тогда сюрприз? Разве не логичнее было бы выбрать его без меня, а потом подарить?» «Ничего не понимаю, но иду к нему и берусь за протянутую руку». «Добрый день!» Профессионально улыбается нам девушка в строгом наряде. Белая блузка и черная юбка. «Нам нужно кольцо!» заявляет Павлов и добавляет мгновение спустя, пока я еще только пытаюсь осознать происходящее, для помолвки. «Что?» — мысленно восклицаю я. «Что?» — повторяю затем вслух. «Ты же хочешь за меня замуж?» спрашивает Павлов таким тоном, как будто это давным-давно решенный вопрос, и мы много раз его обсуждали, а я вдруг начинаю сомневаться в совершенно неподходящий момент. «Э, ну, я, наверное...» Блею что-то неуверенное под цепким взглядом Александра. Он приподнимает одну бровь, и я выдыхаю. «Конечно». «Значит, нам нужно кольцо». Тоном учителя, выведшего у доски теорему, говорит Павлов и снова поворачивается к девушке. продавщицы начинают выкладывать ящички, пакетики, коробочки. Они с Александром активно обсуждают достоинства и недостатки того или иного кольца, караты, огранку, цены. А я отрешенно наблюдаю за ними. Мне даже совсем не хочется принимать участие в процессе выбора. «Что это такое было? Ты же хочешь за меня замуж?» Тоном кривляки повторяет мой внутренний голос. «Да кто так предложение делает?» Я ошеломлена, но почему-то не испытываю того счастливого трепета, который должна, судя по многим прочитанным мною любовным романам и просмотренным мелодрамам. Хочется остановить съемочную группу и хорошо поставленным голосом режиссера заорать. «Стоп!» Что вы делаете? Кто написал эту сцену? Уволить к чертовой матери. Это же никто смотреть не будет. А если и будет, то потом заплюет весь экран. Но я понимаю, что это не кино. И почему-то в жизни некоторые моменты выглядят вовсе не так красиво и романтично, как хотелось бы. Или как представляла себе в мечтах. Но люблю ли я от этого Павлова меньше? Нет, конечно. Может, он как раз и не смотрел мелодрам, не читал любовных романов поэтому не знают как правильно делать предложение. Кто поймет этих мужчин? Что ты думаешь? Вопрос вырывает меня из размышлений, и я смотрю на то, что показывает мне Саша. Красивое кольцо, из белого золота с крупным желтовато-коричневым звездчатым камнем в центре и миленькими прозрачными камушками по ободку. Оно, конечно, слегка простовато, зато сапфир подходит тебе под цвет глаз, добавляет он. И я таю. Улыбаюсь и киваю счастливая. Надо же, подходит под цвет глаз. А я только что обвиняла его в отсутствии романтики. Глупая. Сашка надевает кольцо мне на палец и идет расплачиваться. А я любуюсь камнем, в глубине которого переливаются крохотные искорки. Это что ж, он и правда хочет на мне жениться? Ты правда хочешь на мне жениться? Спрашиваю его уже в машине, когда мы остаемся одни. Конечно, улыбается Павлов. Иначе не стал бы тебе предлагать. А что, что-то не так? Не нравится кольцо? Очень нравится. Отвечаю, пытаясь сформулировать то, что же меня так смущает, и при этом не обидеть мужчину, который только что купил мне помолвочное кольцо. Просто слишком быстро все, неожиданно. А чего ждать? – удивляется Павлов. Ты меня любишь, я тебя люблю. Через неделю я возвращаюсь в Германию. В качестве жены или хотя бы официальной невесты тебе будет проще оформить все документы. Какие документы? До меня вдруг начинает доходить, что он уже все распланировал, причем даже не поставив меня в известность. Слушай, не нервничай, мы все решим. Я чувствую, что машина останавливается, Саша отстегивает ремень безопасности и склоняется ко мне. Он целует меня долгим, нежным, тягучим поцелуем, и мои мысли становятся такими же тягучими, как сладкая патока. Когда он отстраняется, у меня дрожат кончики пальцев. «Ты же любишь меня?» спрашивает Павлов чуть хрипловатым голосом. «Люблю», — шепотом отвечаю я. «Значит, все будет хорошо. Пойдем». Я делаю вдох, затем еще один и выхожу из машины. Мне бы посидеть где-нибудь в тишине и подумать о случившемся. Но Павлов уже берет меня за руку и ведет в какое-то офисное здание. И я не успеваю рассмотреть вывеску. Наверное, здесь расположен его офис. Может, Саше нужно что-то забрать или подписать какой-нибудь документ? Это даже и хорошо, что мы сюда заехали. Пока Павло будет заниматься своими делами, я тихонько посижу в уголке и смогу, наконец, подумать о том, как быстро меняется моя жизнь.